Глава третья. Когда мы упали, я грудью ударился о край бездны. Стал торопливо хвататься руками за все, что мне попадалось. Щебень больно колол ладони, но я не обращал на это никакого внимания. Не обращал, потому что руки мои скользили, пальцы зарывались в камешки, а раненый Карим не спешил падать в пропасть. Он вцепился мне в Китель, но почти сразу сполз ниже, обхватив ноги. Крепко прижался, стараясь уберечься от падения. Саша, кинулся ко мне Вася Уткин. Он бухнулся на тропу, стал подползать и хватать меня за рукав кителя. Сошка! Чувствуя, как хрустят позвонки под весом Карима, я глянул Уткину прямо в глаза. Чини, Вася, выдохнул я. Сейчас, сейчас я уже! Видя, что у Васи получается не шибко, я подбодрил его. «Давай, еще чуть-чуть подналечь. Уткин стал нас вытягивать. Он хватался мне за рукава, за погоны, за китель на спине, медленно, но верно выволакивая из пропасти. «Тяни!» «Тяжело! Этот прицепился!» Перекрикивая ветер, сообщил мне Вася. «Надо бы его скинуть!» «Тяни вместе с ним!» Чекасто лицо Васи Уткина вытянулось. Он на мгновение опешил, удивляясь моим словам, но потом все же послушался, стал вытягивать нас буквально из последних сил. Я помогал ему, хватаясь за все, что под руку попадется. А вот Карим слабел. Все это время он едва слышно блеял. «Вытащите. Не могу. Буду падать». Я чувствовал, что Карим слабеет, что с каждой секундой силы покидает его сквозь раны, что нанес ему Уткин своим автоматным огнем. Еще мгновение другое, он просто сорвется вниз и расшибется о крутые острые скалы. Я не хотел его смерти. Он мог много знать, и неплохо было бы, если бы знания эти не сгинули вместе с ним. «Вытащите!» Когда я оказался на земле уже на полкорпуса, Карим, приложив все оставшиеся силы, схватился мне чуть ли не за сапоги. «Вася, тяни его!» Уткин было сунул Кариму руку, тот глянул на Уткина, попытался дотянуться, но тут же сорвался. Вмиг я почувствовал, как тяжелая ноша спала с меня, как перестала тянуть вниз к смертельной пропасти. Я обернулся. Карим, словно тряпичная кукла, падал вниз, потом как-то беззвучно ударился о скалы и полетел еще ниже, затерявшись где-то в камнях и темноте, медленно изгонявшись сумерки с этих гор. Всплеска я не услышал. Карим даже не достиг пянджи. Так остался лежать где-то на берегу. Вася вытянул меня на тропу. Вместе мы упали на спины, да так и остались лежать, переводя дух. Тебя кто стрелять просил? Строго спросил я, глянув на Вася, уставившегося в небо. — Да я... — пробормотал он, борясь с дыханием. — Да я как очнулся. Слышь, на улице драка. Ну, я... Вася сильно закашлялся, прикрыл рот рукавом. Он пытался унять кашель долго. Когда наконец расслабился и звездочкой развалился на тропе, продолжил. Автомат хватит и туда, а там тебя бьют. Ну, у меня без задней мысли сработало, что надо стрелять, вот и выстрелил. Не надо было стрелять, сказал я тихо. Я хотел его живым взять. Вася нахмурился. Кого вы его? Я в темноте ни черта не рассмотрел. — Карима. Уткин повернул ко мне лицо, удивленно вскинул брови. — Это Карим был. Я думал, еще какая вражина. Ничего, понимаешь ли, не помню. Помню, только сильный удар по голове. И все. А что случилось-то вообще? Карим оказался не тем, за кого себя выдавал. Выдохнул я и принялся подниматься. — Диверсант он. Пришел в горы, чтобы расставлять маяки. Ну, те, на которые мой компас реагирует. Помнишь, я рассказывал? Он пришел сюда путь безопасный искать, как пересечь границу. — Да ладно! В глазах Уткина возникло настоящее изумление. — Так он же... Он же простак был. Сразу ведать деревенщину. — Простаки так с ножом обращаться не умеют. Я встал, подал на руку, тот тоже принялся медленно подниматься. — Я, видать, никогда людей не научусь понимать, как ты. Несколько панора протянул Вася, когда я помог ему встать на ноги. — Дело опыта, — хмыкнул я. — Но тут да, Вась, тут ты поспешил. Вася глянул в пропасть, вздохнул. — И это... извиняюсь, Саш. Я же не знал, что мне делать. Ну и сделал, что умею. — Ничего, сделанного не воротишь, — сказал я беззлобно. Но нужно учиться сначала думать, потом делать. Вася растерянно сглотнул. — Это тоже дело опыта, — бросил я и хлопнул Луткину по плечу. Спасибо, что вытянул. А то б я, наверное, вместе с Каримом этим внизу сейчас валялся. Вася робко улыбнулся. — Ну чего что? — Ты ж, Сашка, знаешь. Куда ты, туда и я. — Ну, пойдем, Вася. Дела у нас появились. Надо бы этого горца обо всем пораспрашивать. Я даже и моргнуть не успел, — неуверенно пробормотал Ильяс Сагдеев, потирая царапины от вражеского лезвия на шее. — Увидел только, как он камень какой-то в Васю швырнул. — Ну, я полез за автоматом, оно же на меня, и, главное, сидел тишь воды ниже травы. Разговоры пограничников тихим, несмелым эхом отражались от стен пещерки. Колыхался огонек коптилки, везде плясали робкие тени. Когда мы вернулись в пещеру, Илья столько только пришел в себя и даже схватился за автомат, когда услышал наши с Васей шаги. Когда увидел, что мы идем, отложил оружие. Старик, сидевший у стены, только время от времени поглядывал то на меня, то на других пограничников. «Был тише воды ниже травы. Мы стали разбираться, что же произошло». «Освободился же как-то», — пробурчал Вася, сидевший у стены и ощупывающий затылок. «Зараза, голова трещит, тошнит. Видать, сотрясение». Я сидел напротив Айдарбека, затихшего у противоположной стены, и крутил в руках петлю концов шнура, которой мы связали Кариму руки. Петля оказалась совершенно нетронутой. Казалось, Карим просто снял ее с рук, будто бы она была слишком велика для его запястий. Я знал, что это невозможно. Единственное, что приходило на ум, — вывихнуть себе большие пальцы, чтобы протиснуть руки. Причем сделать это незаметно, а потом вправить обратно. Конечно, такая версия казалась мне очень фантастической. Словно бы из кинофильма, но другого объяснения я не видел. Доказательственные были совершенно нетронутые концы шнура. Но ведь не призрак же наш лазучик, ведь так. На веревке не было признаков того, что ее пытались перепилить. Развязать ее тоже не представлялось возможным. Да, мы и правда имели дело с серьезным профессионалом. Профессионалом, которого ни Сагдиев, ни Уткин просто недооценили. И поплатились за это. Хотя, конечно, пограничников нельзя было винить в этом. Мы готовы ко многому, и все же ко всему подготовиться невозможно. — Как ты? Нормально? — бросил я Сагдееву. Тот прочистил горло. — Жить буду. Голова гудит. Но пустяки. Главное, живой остался. Лигматичный Сагдеев, казалось, совсем не переживал после того, что с ним случилось. А ведь он, считай, по краю прошелся. И тем не менее выглядел Ильяс совершенно спокойным. Разве что немного погрустневшим. «Саша, спасибо тебе!» — вдруг сказал Илья, глядя не на меня, на пламя коптилки. «Если б не ты...» «Да ладно!» — проговорил я тихо. «Сегодня я тебя выращил, завтра ты меня. Служба — делал такое!» Только теперь смутившийся, казалось бы, Сагдеев решился перевести на меня свой взгляд. Он едва заметно кивнул. «И что делать будем?» — сказал Вася, а затем зашипел от боли. Видимо, нащупал на затылке какую-то ранку, оставленную камнем. «А что делать?» — ответил я, и достал из кармана камень-маяк. Покрутил в руках. «Ждать, пока наши придут. Доложим обо всем Мартынову, а пока что наше дело вон, гости нашего стеречь. Это про вот эти штуки ты рассказывал?» Сагдеев указал на маяк взглядом. «Это их они расставляли везде. Да». «Да, дела». — протянул в задумчиво. — Чего только не придумают эти суки капиталистические. Я ему не ответил, вместо этого кивнул на Эдарбека. Он будто бы спал. Просто сидел, спокойно, не подавая виду, что ему интересны наши разговоры, а тем более все произошедшее. Казалось, он даже не мучился ногой, только вытянул ее на земле, уложив в положение, которое казалось ему поудобней. Тогда я подался к нему, позвал. «Отец...» Айдарбек не ответил, даже не среагировал. «Отец...» — повторил я и тронул его вытянутую ногу. Айдарбек вздрогнул, растерянно, но едва заметно задергал головой так, будто бы наскоро оглядывался. Узких его глаз почти не было видно, и казалось, что они почти всегда закрыты. Хотя я знал, это не так. «А?» — отозвался Айдарбек. «Ты как?» «Болит?» — кратко ответил он, погладив себя по бедру. Айдарбек оставался безучастным ко всему, что происходило здесь в пещере. Он просто сидел, и складывалось впечатление, что даже не наблюдал. Ждал, как повернуться события. Старый киргиз будто бы просто покорился судьбе и готов был принять любой исход. «Ну, — Но расскажи, отец, — начал я, — какое лихо тебя сюда на бедо занесло? Кто был этот Карим? Старик засопел, опустил плечи и голову, поджал губы, словно бы размышляя, стоит ли ему что-то нам говорить или же нет. — Нельзя мне вам рассказывать. Будет мне беда, — пробормотал он хриплым голосом. — Ну, если и не нам, так на заставе все равно придется рассказать, — пожал я плечами. «Ну, — Но я тебе вот что посоветую. Не молчи, не отпирайся. — «Наши помогут разобраться с теми, кто тебя сюда в горы идти заставил». Айдарбек вдруг оживился. Черные реденькие брови его вскинулись, на плоском лбу проступили глубокие морщины. Он понял, мы догадываемся, что здесь он не из злого умысла, что пришел он по чужой воле. «Ты знаешь, кто меня в горы погнал?» спросил он несколько удивленно. «Нет, только догадываюсь» но очень скоро мы это выясним, — решительно ответил я. Айдарбек задумался, он молчал долго, но я не торопил старого пастуха. — Если я буду вам рассказывать, вы поможете? — спросил Айдарбек тихо. Голос его звучал твердо, но я заметил в нем едва уловимые нотки мольбы. Мольбы о помощи от человека, совершенно отчаявшегося найти эту самую помощь. Сагдиев сутки нам молчали только поочередно переглянулись со мной, ожидая, что же я скажу дальше. Поможем, по мере силы возможностей, — пообещал я. Айдарбек снова сглотнул. Уставился на огонек коптилки, завораживающей, плясавший на бинте, что торчало из горлышка гильзы. — Я живу в Каратюбе, — начал Айдарбек тихо. — Это кишлак на том берегу Бенжа. В горах он стоит. Давно живу. Раньше в горы ходил. Караваны по горам водил. Теперь уже старый стал. Там живу. Пасу овец. Много лет живу. Старик осекся, шмыгнул носом. Видел я, как тяжело ему рассказывать, от того и не торопил. Я достал фляжку, протянул ему. Пить будешь, отец? Старик кивнул, и Вася Уткин поспешил передать фляжку горцу. Тот молча принял ее, припал к горлушку, опрокинул сделал несколько глубоких глотков. Утер большие губы, кивнул, вернул ее, потом поморщился от боли в ноге, устраиваясь на прежнем месте. — Там у меня семья. Жена, сыновья со своими женами. Туда они и пришли. — О, — не выдержал интриги Уткин, Кто пришел? — Душманы. Повременив несколько мгновений, ответил Айдарбек. «Дошманы пришли в кишлак!» уткин слушал историю старика, словно ребенок, с широко открытыми глазами. Скупые, но все же прорывавшиеся наружу эмоции Айдарбека волновали его душу. Сагдиев был внимателен и выглядел сосредоточенным, словно опер на допросе. А дальше... «Они искали проводника». «Говорили, что заплатят за работу», — продолжил Айдарбек. «Но они пришли с оружием, поэтому все их боялись. Кто-то сказал им про меня. Беду от других хотел отвести. Тогда душваны заявились ко мне домой». «Сколько их было?» — кивнул я вопросительно. «Ты кого-нибудь из них запомнил?» «Их было...» Старик наморщил лоб, стараясь сообразить. Видимо, был он неграмотным и плохо считал. «Много», — выдал он наконец. «Много их было. Все с автоматами, с пистолетами. Они прятали лица, но одного я видел. Как он выглядел?» Старик приподнял подбородок, задумавшись, быстро заморгал маленькими глазками. «Не молодой!» — хрипло ответил он. — Глаза у него злые, серые, как неживые, и борода с седым пятном. Я полез в нагрудный карман своего кителя, достал трубочку фотографии и развернул ее, потом встал. Взяв коптилку с плоского камня, приблизился к Айдарбеку. Это он? Похож? Старик взял фото толстыми, грубыми, от тяжелой работы пальцами, стал щуриться, пытаясь рассмотреть миниатюрный снимок. «Я стар. Глаз меня подводит. Не вижу». «Так ясно». Я сунул карточку в карман. Вернув свет на место, уселся там, где сидел. Что было дальше? «Они предлагали заплатить, если поведу их в горы», — продолжил Айдарбек. Тогда я сказал, что уже давно не хожу по горам, что сюда запяншить идти нельзя, что тут пограничники и шурави стерегут свою границу. Старик вновь осекся, голос его на миг дрогнул. Он прочистил горло. Тогда они пригласили моей семье. Сказали, что убьют всех, если я не поведу их человека в горы. Я молча покивал. В пещере повисла тишина. Только звук капающей воды разбавлял эту кромешную немоту. — А как так вышло, что вы упали в расщелину? спросил, наконец, любопытный Уткин. Старик уставился на него немного непонимающими глазами. — Ну, как вы упали? Как ногу сломали? — Уткин указал на шину, сковывающую толстую голень старика. — Я давно не хожу по горам, — понял его старик. — А горы такого не любят. Горы любят тех, кто всегда на тропе, кто всегда высоко. Если долго не ходить, горы тебя позабудут. Тогда жди беды. — Гонку, — протянул Вася, завороженный таинственными словами старика. — Я же понимал, что он имел в виду. Душманы пришли в пастуши кишлак, и Эдарбек осел в нем, потому что у него больше не было сил заниматься тяжелым ремеслом проводника. Вот старик исплоховал, оступился на горной тропе. Оставался другой вопрос. Почему Карим сам вышел на нас? Почему он попросил у нас помощи, понимая риски? С одной стороны, я знаю, как он размышлял. Он думал, что просто не выберется с бедо с раненым стариком на руках. И все же я не мог поверить, что Карим, будучи профессионалом, пойдет на такой глупый с виду шаг и выдаст себя. Вероятно, тут был какой-то расчет. Может, у него был план? Может, он решил воспользоваться случаем и их с напускной беспомощностью, чтобы ослабить нашу бдительность? У него это вполне получилось. Никто из наряда не подозревал в Кариме Лазутчика. Никто, кроме меня. Именно поэтому Карим занервничал, понял, что его раскусили. Понял, куда именно я отправился и решил действовать. Если бы все это не вскрылось, Карим мог узнать многое, наш маршрут, в каком количестве наряды ходят на беду, как часто и насколько долго длится дозор. Вся эта информация вполне могла пригодиться ему в деле прокладки безопасного для диверсантов маршрута через горы. Ядрой был этот гад, этот Карим. Если, конечно, это его настоящее имя. Если этот гад душман, начал Сагдеев задумчиво, то чего же он сам нас стал просить о помощи? Я бы, если честно, с не подумал бы, что он вражина какая-то. Да, разве ж, я мог его мысли услышать, пожал, покатыми плечами старый горец. Я сам думал, он прикажет спрятаться, чтобы прошли, а он вон как решил сделать. Слушай. Вдруг шепнул мне Уткин. Я приблизился, и тот чуть не на ухо спросил меня. «А что ты ему за фотографию показал? Это кто на ней?» Не успел я ответить, как вдруг заговорил Айдарбек. Заговорил сам, своевольно, непринужденный, как раньше, отвечать на наши вопросы. «Значит, вы сможете помочь?» Вася Уткин застыл с полуоткрытым ртом, уставившись на старика. Сагдиев молчал, поглядывая на меня и ожидая, что же я скажу. Можем, кивнул я. Айдарбек будто бы осел опустил голову и плечи еще ниже, сплел руки на животе и принялся перебирать большими пальцами. Он думал, думал он что-то решался. Теперь, если я вернусь, они будут мстить, прохрипел он в беспокойной задумчивости. Потом снова замолчал. Никто не проронил больше ни слова, не задал старику ни единого уточняющего вопроса. Все ждали, что же он ответит. Старик решился. «Мы были не одни», — проговорил он почти шепотом. «Выше по склону есть и другие».